Глава 17. Вулфроуд, Чикаго. 15 июля 1934 года. «Крошка, нельзя остановиться и переночевать где-нибудь под крышей», жалобно произнесла Хелен. «Нет, милая, понимаю, что приходится туго, но мы уже почти на месте. Я должен пойти на эту встречу». Лес вел гудзон сквозь душную ночь. Весь день зашкаливала за сотню по Фаренгейту, удушливый зной, но лес с ревом мчался сквозь жару так же, как он катился через все жестоко и безжалостно, подпитываемый бушующей яростью на все, что не было Хелен. Наконец, впереди на горизонте появилось мутное пятно зарева ярких огней Чикаго. Дорога практически через весь континент от Сосолита, куда лес Хелен и Джей Пи отправились прямиком сделав дела в оказалась мучительно долгой, однако все понимали, что расстояние означает безопасность. Но теперь пришло время заняться работой. «Лес, хочешь я немного поведу машину?» – предложил сидящий сзади Джейпи. «Нет, приятель», – ответил Лес. Такая уж у него была причуда. Он любил водить машину. Часы складывались в дни, а Лес продолжал сидеть за рулем, практически без негативных последствий. И теперь так близко от места встречи он не собирался терять контроль. И к черту жару, к черту усталость. Лес хотел приехать на место, о чем-нибудь договориться, начать какое-либо дело. Как истинный профессионал, он не мог жить без работы. Лес, а нельзя свернуть в какой-нибудь клуб? Спросила Хелен. Я не отказалась бы от Кока-Колы. Например, в радугу или хрустальную комнату. За всеми ними следят фараоны. Ты забыла, какой я теперь знаменитый? Лес рассмеялся. Я круче Кларка Гейбла. Лес, тебе следовало бы отправиться в Голливуд, сказал Джей Пи. У тебя такая внешность, что ты запросто смог бы стать звездой. Ага. чтобы меня мазали косметикой, как женщину. Нет уж, спасибо. Такое не для леса. Мимо катился Иллинойс. Колеса Гудзона пожирали асфальт. Когда до города оставалось миль двадцать, лес стал искать дорогу, ведущую с севера на юг, нашел ее и повернул на север. Здесь огни стали более редкими, придорожный сервис практически закончился, почти все было уже закрыто. Но это также означало меньшее количество машин, и это означало меньшее количество полицейских. Поэтому лес выжимал газ, скользя сквозь ночь. До дальнего конца тухи авеню лес добрался около часа ночи, точно в срок. Он рассчитал все идеально, свернув на восток, на Тухи двинулся по ней, огибая Чикаго с севера, пока наконец не достиг Вулф-роуд. Другого сквозного шоссе и снова повернул на север. По мере приближения к городу, Домов становилось больше, но они были погружены в темноту, дорога оставалась пустой, тем не менее лес послушно останавливался на немногих встречных светофорах, на всякий случай, и он направился к Маунт Преспект. Конечно, его цель лежала к северу от городка, глухая дорога в никуда. Лес уже не раз встречался здесь с ребятами и хорошо знал это место. Он надеялся, что Джек приедет с мылом, как они называли летучий жидкий нитроглицерин, очень взрывоопасный. На следующем деле нужно будет взорвать сейф, но не в банке, а в почтовом вагоне курьерского поезда, который предстоит перехватить на выезде из Чикаго. Мистер Мюррей, имеющий на своем счету длинный список спланированных дел, восходящий еще к ребятам ньютонам все разнюхал и заявил, что эта работенка принесет шестизначную цифру. А уж мистер Мюррей должен в этом разбираться. Как-никак это ведь он организовал Ньютоном, Их самое большое дело – ограбление банка в Рондауте, в центре штата 15 лет назад. Это был солидный, надежный человек, который планировал дело тщательно и знал все тонкости. Поэтому Джек доложит о своих успехах в поисках нитроглицерина. На встрече будет также Толстяк Негри, давнишний приятель Леса, и Керри Лидер. Механик с чаяниями присоединиться к большим ребятам. На самом деле, именно он подогнал лесу этот здоровенный, роскошный автомобиль, за рулем которого тот сейчас сидел. Проехав Маунт Преспект, лес сбавил скорость. Сельская местность, огней мало, светло станет только через несколько миль за Уилингом. Вот почему это место идеально подходит для встреч. «Думаю, уже скоро», — сказал Джей -Пи. «Эту чертову дорогу отыскать непросто», — проворчал лес. «Никаких дорожных знаков, света нет, только степи деревья. Какое скучное место». Лес, ну тебе же не нужно шумное действие, верно? Ты прав. И любоваться здешними красотами я тоже не собираюсь. Я не турист. Они медленно катились вперед. Лес взглянул на часы. Час сорок пять ночи. И вскоре показался знак. Ничем не примечательная проселочная дорога уходила на запад, немощенная, обозначенная только плакатом, на котором была изображена счастливая семья, отправляющаяся в путешествие в отпуск на машине. Открытая дорога, Это по-американски. «Так, ребята, мы уцелим. Хелен, милая, один час здесь, почитай журнал или займись еще чем-нибудь. После чего мы где-нибудь остановимся, ты сможешь принять душ и поспать. Просто замечательно. Кажется, я готова убить за возможность отдохнуть 24 часа подряд». «Дорогая, тебе не нужно никого убивать. Предоставь эту работу папочке». Они свернули налево, на миллет, и проехали около четверти мили. Сначала дорога поднималась вверх, затем круто спустилась вниз. Большой гудзон поднимал за собой облако пыли. Наконец лес свернул на обочину и остановился. Все сидели молча, дожидаясь, пока пыль уляжется и двигатель остынет. Время от времени испуская таинственные стоны и щелчки. Лес похлопал ладонью по рулевому колесу. «Хорошая собачка», — сказал он. «А теперь можешь расслабиться, пока лес займется делом». Хелен, ты как? Все хорошо, милый, все замечательно. У меня свежий современный экран. Так на кого я больше похож? На Кларка Гейбла или Фредерика Марча? Фредерик Марч. Настоящий Фредерик Бикель. 1897-1975. Известный американский киноактер. Ты мне больше напоминаешь того парня из Нью-Йорка, Кэгни. Кэгни Джеймс. 1899-1986. Знаменитый американский киноактер. От него слишком несет адской кухней. Адская кухня. Район Манхэттена, Нью-Йорк, где во второй половине 19 первой половине XX века селились преимущественно ирландские и немецкие эмигранты, Отличался очень высоким уровнем преступности. Нет, Лес, Хелен права, вмешался Джей Пи. У тебя его бодрость, духа, быстрота движений, выдержка. Да-да, теперь вижу. Что ж, хорошо, что у меня под рукой нет горького грейпфрута. Лучше не надо, Лес. Со смехом взвизгнула Хелен, я тебе хорошенько врежу. Знаю, малышка. Рассмеявшись, лес вышел из машины. Он оперся на передний бампер, наслаждаясь ночным небом, прохладой, после июльского пекла в тесном салоне битком набитой машины. Нежный ветерок ласкал ему лицо, трещали цикады. Время от времени падающая звезда оставляла светящийся подтек в бескрайнем мраке над головой. Там вверху далеко-далеко сверкали звезды и кометы, но для него они ничего не значили. Он видел лишь огоньки. Лес взглянул на часы. Светящийся циферблат показал, что времени час пятьдесят. И как раз в этот момент сначала одна, затем и другая пара фар бросили свои лучи в эту сторону. Две машины, два Форда. Один за другим свернули с Вулф и поехали по Миллер, поднимая облачка пыли. Лес помахал рукой. Машины съехали на обочину недалеко от Гудзона, и Лес ощутил прилив тепла, увидев вышедших из них людей. И в первой машине приехали Толстяк и Джек, во второй – Кэрри Лидер. «Ну вот и они», – усмехнулся Лес, – «шустрый Том со своим электрическим кукурузным початком и братья Крутые». Все трое рассмеялись. Джей Пи выбрался с заднего сиденья Гудзона и присоединился к объятиям, рукопожатиям, похлопываниям по плечу и тычкам в живот, обыкновенному ритуалу приветствия. Казалось, Нотр-Дам только что одержал победу над моряками со счетом 28-3. Название американских студенческих футбольных команд. «Ребята, вы отлично выглядите!» «Лес, мы рады твоему возвращению», — сказал Толстяк. «Теперь работа у нас пойдет», — подхватил Джек. «И теперь все будет отлично!» Наклонившись к окну Гудзона, он помахал рукой и воскликнул. «Привет, Хелен! Как поживаешь, девчонка?» Улыбнувшись, жена Леса помахала в ответ. Пятеро мужчин заняли пространство между машинами, опираясь о бамперы и капоты, наслаждаясь обществом друг друга. Все закурили. Джек – сигару той же марки, которую курил Саут Бенди. Джей Пи – толстяк – сигареты. «Как он бегает?» – спросил Керри, указывая на Гудзон. желая убедиться в том, что он удостоится похвалы за свой единственный вклад в эту беседу по-настоящему плохих ребят. «Верх совершенства», — ответил Лес, — «в Гудзоне знают, как делать классные машины». «Слушай, Джек не даст соврать, и если бы эта крошка не понеслась, как летучая мышь из преисподней, когда Джонни дал газу, мы бы застряли в Бенди, и нам светило бы от десяти до двадцати в тюрьме Краунпойнт». А старину Гомера ждало бы свидание с одним большим стулом за то, что он замочил того фараона. «Проклятие! Это была наша единственная ошибка!» – проворчал Лес. «Надо было бы оставить Гомера на тротуаре!» Снова общий смех, хотя со стороны Джека он был натянутым, ибо тот помнил, что именно Гомер прикрывал всех, сдерживая полицейских в самый напряженный момент перестрелки. И тут Лес выложил свою сенсацию. «Ребята, у меня для вас отличная новость. Джонни хочет принять участие в этом деле». Сейчас он вошкается с одной шлюхой на северной стороне. Но эта работенка такая денежная и непыльная, что он хочет свою долю. Такая большая фигура еще больше упростит дело. Я договорился с ним встретиться. А что насчет Гомера, поинтересовался Толстяк? Кусок свинца в голову не вышип из него все эти дурацкие шуточки? Микки отвезла его обратно в Сент-Пол. С ним все в порядке. Потребуется какое-то время, но Гомер снова будет нестись вперед на полных парах. Вот только он мне не нужен. Нам он не нужен. Так наша доля станет меньше, поэтому у нас много причин не брать его в дело. И Чарли Флойда также не будет. Он тупой баран. Вероятно, сейчас в каком-нибудь борделе, ванадарка, пропивает остатки своих семи кусков. Ладно, теперь займемся делом. Я нашел выход на взрывчатку, сказал Джек. Это было непросто. Такая дрянь, где попало, не валяется. Но у меня есть один знакомый, у которого брат, мастер на шахте в Кентуки, И я на прошлой неделе сгонял к нему, чтобы узнать, сможет ли он что-нибудь для нас раздобыть. Это будет недешево. Но он доставит мыло сюда и сам им займется. Говорит, что иначе мы взорвемся ко всем чертям. Эта штука очень опасная. «Он человек надежный?» – спросил Лес. «У нас работа тоже опасная». За пять кусков он готов стать Элвином Йорком. Твою мать. Йорк Элвин, 1887-1964. Сержант пехоты, наиболее известный в США американский герой Первой мировой войны. Да, он человек надежный. Шахтер – это самая тяжелая и самая опасная работа. Нужно быть настоящим героем, чтобы зарабатывать на жизнь в тысячи футов под землей за один доллар в час. Ладно, хорошо, пять кусков мы найдем. Отлично, сказал Джек. Он будет счастлив выше крыши. Ребята продолжали докладывать. Кэрри раздобыл две машины, купив их по дешевке у банды, промышляющей угоном автомобилей в Кейро, штат Миссисипи. Он обещал до конца недели перегнать их на место, поработать с ними, убедиться в том, что они выжмут на напрямую 80 и будут легко откликаться на педали, поставить прочные рессоры, чтобы легче входить в крутые повороты, если такие встретятся на пути. «Надеюсь, это нам не понадобится», — сказал Лес. «Я хочу, чтобы все прошло спокойно и гладко, без перестрелок в центре города и без стремительных погонь». «Аминь», — хором согласились все. «Лес, ты уже выбрал место?» «Нет, я собираюсь проехать через весь Иллинойс и посмотреть, где лучше всего». «И еще, Керри, я тут подумал. Отправляйся-ка и ты туда, и найди школьный автобус, который можно будет угнать. Мы поставим его на железнодорожном переезде». И посмотрим, как быстро сможет затормозить поезд. Ого, отлично придумано, Лес. Совершенно верно, черт возьми, согласился тот. Толстяк доложил о самом поезде. Рейс номер 909. Следующий на центральный вокзал из Айова-Сити. По пятницам на шести из тринадцати остановок он собирает мешки с деньгами от отделений федеральных банков. И все эти деньги перевозят в Федеральный резервный банк в Чикаго. По прикидкам Джимми Мюррея общая сумма запросто может составить 250 тысяч долларов. И даже если разделить ее на 5 частей, теперь уже на 6, если считать Джонни, и еще отстегнуть долю тому типу с нитроглицерином, все равно получается по 45 кусков на брата. Неплохо за одну ночь работы. Итак, к тому времени, когда мы разберемся со всем этим дерьмом и нам доставят взрывчатку, уже наступит следующий месяц. «Ребята, у вас с баблом все в порядке?» «Все хором подтвердили это». «Замечательно», — продолжал Лес. «А теперь давайте». В этот момент с Миллер свернула еще одна машина, окатившая светом фар собравшихся. «Проклятие!» — вырвался Джей Пи. «Это же полицейская машина, твою мать!» — пробормотал Толстяк. И на какую-то долю секунду в отцветах находящегося дальше к востоку Чикаго стала видна черно-белая раскраска патрульного автомобиля, нырнувшего вниз, затем на мгновение скрывшегося за перегибом дороги. «Ложитесь!» – приказал Лес. «И смотрите, что сейчас будет!» Сходив к своей машине, он открыл заднюю дверь и достал из стоявшего на полу чемоданчика свой автоматический пистолет и несколько магазинов на 22 патрона, сваренных мистером Лебманом. «Хелен, спустись вниз и спрячься за рулевым колесом!» «Лес, я. Ничего страшного, все под контролем», – заверил жену Лес, вставляя в пистолет магазин, отягощенный жирными патронами калибра 45 и передергивая затвор. Чарльз заглянул к Первису около шести вечера. Как раз тогда, когда его светлость освежался одеколоном, затягивал и поправлял галстук, полоскал рот и причёсывался перед зеркалом и умывальником, специально закрепленным на стене в его просторном светлом кабинете, где вентилятор под потолком, Вспарвал воздух в охлаждающее движение. «Да, Чаркс, привет, садись. Мне нужно немного прихорошиться, сегодня вечером жена тащит меня в оперу». «Да, сэр». «Что стряслось?» – спросил Первис, сосредоточенно расчесывая пробор, проходящий по левой стороне его красивой головы. Я получил наводку, уверен, ничего серьезного, но один человек якобы случайно услышал, как кто-то сказал... что кое-кто из больших ребят встречается на проселочной дороге к северу от Кука сегодня в 2 часа ночи. В общем, эта информация попала к одному полицейскому, и тот позвонил мне. В отделе по борьбе с организованной преступностью Чикагской полиции сказали «Забудь об этой тухте, и я в этом уверен, поскольку не упоминалось никаких имен, но подумал, что все-таки стоит отправиться туда и посмотреть, что к чему». «Вы говорили с Сэмом? Он ушел рано». А наводка поступила только что. «Вы точно не хотите захватить с собой пару ребят и несколько Томпсонов?» «Мистер Первис, наши ребята вкалывали как лошади. А тут нет никаких гарантий. Я не хочу заставлять их работать сверхурочно из-за таких пустяков». «Да, пожалуй, вы правы». «Что намерены делать, если с вероятностью один на миллион на что-то наткнетесь?» «Прослежу, держась вдалеке, на расстоянии. Добуду адрес». после чего мы установим наблюдение. Если это действительно что-то серьезное, устроим настоящий хороший рейд после тщательной разведки, как делали во Франции. Хорошая мысль, Чарльз. Вы все тщательно продумали. Вот расписка за машины. Подпишите ее, сэр, чтобы Холлис выдал мне машину. Ах да, сказал Первис. Взяв расписку, он черкнул в нужном месте свою подпись. Раз уж я все подписываю, вы точно не хотите, чтобы вам выдали Томпсон? Все будет в порядке. Сегодня никаких действий обещаю. Просто я хочу приехать на место еще засветло, чтобы не пришлось спотыкаться в темноте. Хорошо. Итак, Чарльз, желаю вам удачи и дайте мне знать, как все прошло. Вы узнаете все первым, мистер Первис. Чарльз, здесь зовите меня Мелом. Вы толковее меня, у вас больше опыта. Вы меня храбрее, чтобы там ни говорили официальные звания, так что здесь, пожалуйста, я для вас Мэл. Мэл и только Мел. «Вас понял, Мэл». Взяв расписку, Чарльз отправился искать Холлиса и нашел его вооружейный, чистящим Томпсон. «Ты чистишь их независимо от того, стреляли из них или нет, так?» – спросил он. «Шериф, если они нам понадобятся, они понадобятся срочно, поэтому я хочу, чтобы они сверкали». «Отличная работа, Эта. У меня есть расписка, и мне нужна машина». «Конечно. Сегодня вечером свиданка?» «На свидание я ходил всего один раз в жизни, в день своей свадьбы». «Быть может, когда-нибудь у меня будет настоящее свидание. Однако я в этом сомневаюсь. В любом случае нет, не свиданка. Я получил наводку и нужно ее проверить. Помоги мне понять, как добраться до места». Они прошли в дежурную комнату, где на стене висели свернутые карты города и штата. Развернув карту округа Кук, Чарльз и Холлис потратили несколько минут на то, чтобы отыскать нужное место в соответствии с планом, полученным Чарльзом, и определить, как лучше всего добраться туда. учитывая транспортные потоки. «Шериф, хотите, я отправлюсь с вами?» «Без проблем, я позвоню Жанне, не надо. Возвращайся домой, хорошенько отдохни. Уверен, что там не окажется никого, кроме фермеров, сидящих у забора и обсуждающих бейсбол, о чем всегда говорят фермеры, если не жалуются на погоду». «Хорошо, Шериф, как скажете». Как оказалось, лучше всего было выехать из города по Мичиган-эвеню, Дальше по Оук-стрит до внешнего шоссе, держаться в нескольких милях к северу от города, после чего свернуть на запад, или по северной, или по Бельмонт. Думаю, Бельмонт должна быть посвободнее, хотя она проходит мимо парка развлечений на набережной, возможно там будут пробки. Нет, только не в такую погоду, если конечно никто не придумал, как оснастить кондиционерами аттракционы. После парка поезжайте по Ривергроув, через парк Франклина, затем по Бенсонвиль. Бельмонт утыкается в Вулф-стрит. Свернете направо на Вулф, и, если верить карте, останется 5-6 миль до этой Миллер. Мой знакомый сказал, там есть указатель, большой плакат, стандартойл, на углу. Я оставлю машину там, а сам поброжу с биноклем, посмотрю, в чем дело. Вы точно не хотите захватить меня с собой? Нет, я практически уверен, там ничего не будет. У меня осталось 6 машин, лучшая, гудзон номер 13. Тогда остановимся на номере 13. Подписав все бумаги, Чарльз спустился на грузовом лифте на подземную стоянку, отыскал по номеру Гудзон и завел двигатель. Он выехал на Адамс-стрит, повернул налево на Стейт, немного потолкался в плотном потоке транспорта на кольце, затем свернул направо, покидая кольцо, проехал мимо массивной крепости вокзала, затем свернул налево на Мичиган-Эвеню, направляясь к выезду из города и, наконец, оказался на свободе внешнего шоссе, и помчался по нему вдоль берега озера, до тех пор, пока не пришло время сворачивать на запад, на Бельмонт. Двухчасовая поездка прошла так, как и предполагалось. Пересечение Миллера и Вулф, затерявшиеся среди полей, уходящих к черту на рога, или в Висконсин, смотря что будет раньше, оказалось ничем не примечательным, и без рекламного плаката Чарльз его не заметил бы. Осмотрев окрестности поля, он определил, что они не вспаханы, а под паром. И, следовательно, их будет легко пересечь. Он приедет на место с погашенными фарами, оставит машину, направится наискосок через поле, выйдет на Миллер двинется по ней. Надо будет постараться приблизиться так, чтобы все увидеть. А если повезет, и подслушать разговор. Разумеется, при условии, что здесь кто-либо объявится. Составив план действий, Чарльз вернулся к машине, проехал по Вулф и в 10 милях дальше, в Маунт Преспект, где поужинал картошкой с мясом, в ожидании заказа почитал газету, затем заставил себя есть не спеша, выпил кофе, скрутил самокрутку, чтобы убить время. Но время никак не хотело убиваться. Вернувшись к машине, Чарльз нашел заправку и залил полный бак, позаботившись о том, чтобы получить чек, по которому ему оплатят расходы. Затем он тупо катался в темноте по Маунт Преспект, ничего не увидел и, наконец, подъехал к кинотеатру на окраине городка под названием Уиллинг. Чарльз терпеть не мог кино, но, черт возьми, это поможет убить еще немного времени. Единственным фильмом была манхэттенская мелодрама с участием Гейбла. Чарльз заплатил пятачок и просмотрел фильм до конца. На самом деле, тот оказался довольно неплохим, хоть и туповатым. Но кто мог устоять перед Гейблом? Властным, умеющим посмеяться над собой, обходительным, с дамами, с искрящимся умом глазами, улыбкой, способной расплавить сталь. Даже несмотря на то, что улыбка эта обнажала похожие на лопаты зубы, начищенные и сверкающие. Фильм был о двух друзьях-подростках, которые, когда выросли, стали один гангстером, другой губернатором. Сюжет был запутанный, но все свелось к тому, что губернатор, Уильям Пауэлл, еще один герой с усиками, имел власть отсрочить свидание гангстера Гейбла с электрическим стулом, однако тот не позволил ему это сделать. «Пусть я умру той смертью, которую заслужил», — сказал он. Чарльз ничего не имел против. Он вышел из кинотеатра в полночь, нашел еще одну закусочную, выпил чашку чая и съел кусок пирога. Единственный посетитель, настоящий полуношник, сидящий в полном одиночестве, смотреть не на что, кроме как на суровый кусок мрака за окном. Вскоре в закусочную зашла парочка, сплошные сюси-пуси, заказали гамбургеры и кока-колу, не обращая на Чарльза никакого внимания. Как не обращал на него внимания и бармен, полностью поглощенный мытьем навороченной кофеварки, не замечающий ничего вокруг. Наконец, когда время уже близилось к назначенному часу, Чарльз расплатился по счету, вышел к своей машине, по-прежнему было жарко, хоть, и возможно, и не так, как днем, и поехал обратно по Вулф-Роуд. Дорога заняла 20 минут, машин не было ни встречных, ни попутных, и только по обеим сторонам с гипнотизирующей равномерностью мелькали погруженные в темноту фарпосты цивилизации. Фары Гудзона освещали пунктирную линию в середине дорожного полотна, разделяющую полосы, ведущие на север и на юг. В миле от пересечения с Миллер Чарльз погасил свет, уверенный в том, что по ровному шоссе впереди навстречу ему никто не едет. И неспешно покатил на 30 милях в час, ориентируясь по нанесенной на асфальте линии, каждые несколько секунд всматриваясь в темноту в поисках большого щита с плакатом «Стандарт Тойл». Он увидел его и в свете полумесяца разглядел перекресток, увидел серебристую ленту дороги, отходящую вправо, сбросил скорость и остановился. И тут услышал характерную спазматическую очередь из пистолета-пулемета, которую невозможно ни с чем спутать. Патрульная машина остановилась прямо за машиной Керри, последней веренице. Пригнувшись за задним бампером, уверенный в том, что его не видно даже в сиянии луны, Лес разглядел надпись «Полиция штата Иллинойс» на белой двери. Он различил внутри движения, увидел в темноте салона спереди два силуэта, движущихся без спешки и без подозрительности. Опустив стекло, водитель включил фонарь, установленный на бампере, и направил его на три машины. «Ребята, у вас все в порядке?» – окликнул он. Лес выскочил из-за машины. «Все просто замечательно, сержант!» – ответил он и выстрелил. Разумеется, пистолет обрушил на него, маленького и легкого, всю силу отдачи 22 двух пуль в твердой оболочке, выплюнутых со стремительностью зайца уносящего ноги от хищника. И вспышки выстрелов были подобны Джину, появлявшемуся из бутылки, безумными всполохами вылетающие в небо из дула совершающего плавные волнообразные движения. Сверхбыстрый напор и отход назад от затвора увлекал дуло вверх и вправо по мере того, как пистолет пожирал боеприпасы, выбрасывая в сторону горячий фонтан стрельных гильз, которые разлетались, словно эскадрильи перехватчиков, набирающих высоту перед тем, как спикировать на добычу. Но левой рукой, крепко стиснувшей рукоятку от Томпсона... которую мистер Лебман приварил к кожуху, лес уверенно направлял огненный поток в сторону полицейской машины. Свинцовая флотилия отыскала стекло, пронзая, раскалывая, измельчая его в пыль, Едва два силуэта внутри вздрогнули, скорчились и задергались под напором впивающихся в них пуль. Затем все закончилось. Автоматический пистолет проглотил весь магазин меньше, чем за секунду. Сладковатый запах порохового дыма ударил лесу в нос, и он жадно втянул его ноздрями, словно афродизиак. ему требовалось продолжение запах был таким приятным лес чувствовал себя молодцом торжествующий герой с дымящимся стволом это было то самое мгновение которое он так любил ради которого жил это было просто превосходно. лес хладнокровно нажал большим пальцем за щелку лес хладнокровно нажал большим пальцем за освобождения магазина почувствовал как пустой вывалился из пистолета и поймал его левой рукой. поскольку таких у него было немного, искусно сваренных, чтобы принимать втрое больше патронов, чем обычный, и он не мог позволить себе их выбрасывать. Убрав пустой магазин в карман, выудил другой и вставил его в рукоятку. Тот плавно скрылся там, пока не щелкнула защелка, запирающая его на месте. После чего лес потянул запертый в заднем положении затвора, отпирая его и затвор устремился вперед с решительным стуком металла о металл, означающим то, что автоматический пистолет взведен, и снова готов к работе. Лес стал обходить машину. Ему нужно было довести дело до конца, очередь в каждое тело, тут никаких сомнений, и оба станут пищей для стервятников. Война, развязанная лесом против этих символов власти, которых он ненавидел и боялся всю свою жизнь, пожнет еще две жертвы: лес приблизился к машине сзади, сознавая, что хотя один полицейский неподвижно обмяк на рулевом колесе, второй, хоть и повалился на сиденье, Нашел в себе силы открыть дверь, вывалиться из машины и начать кровавый путь ползком в кювет. «Не повезло тебе, господин сотрудник полиции штата, со своей черно-белой машиной, в черном мундире при галстуке, весь такой чистенький, опрятный. Но сейчас я разрежу тебя пополам». Внезапно у леса под ногами взметнулся фонтанчик пыли, и через какую-то долю секунды до его слуха донесся треск мощного пистолета. Обернувшись, Он увидел в ста ярдах на гребне холма силуэт на фоне зарева города, одинокий, и мужественный, выпрямившийся во весь рост. Там неподвижно стоял человек с пистолетом. Самое последнее, что ожидал увидеть лес, неизвестный выстрелил снова. Чарльз втопил педаль, и Гудзон рванул вперед, свизгом поворачивая вправо на Миллер, поднимая облако пыли своими покрышками, пытающимися найти сцепление на грунтовой дороге, после чего понесся стрелой к гребню холма. Резко затормозив, Чарльз вывалился из машины. Возможно, внизу его ждали 10 гангстеров с Томпсонами, и у него не было ни малейшего желания въезжать прямиком в такую переделку. Вместо этого он остановился на гребне, и поскольку его глаза уже привыкли к темноте, без труда рассмотрел картину, лежащую перед ним в полутораста ярдах, где на обочине застыли три машины, а рядом с ними черно-белая машина полиции штата. И какой-то тип с пистолетом, пригнувшись, выходил из-за машины, судя по его поведению, с нечистым сердцем. 45-й молниеносно оказался у Чарльза в руке, он снял пистолет с предохранителя и напряг колени, бедра, торс, плечи, локти, кисти, готовясь сделать выстрел с невозможно большого расстояния. Чарльз навел пистолет вперед и выше движущейся фигуры, и когда внутренняя механика сказала, что все отлично, она же и нажала на спусковой крючок. Грохот, вспышка, прыжок отдачи, траектория стрельной гильзы и снова на цель, еще до того, как у пули вышло время в полете. Чарльз увидел, как ярдах в пяти от цели взметнулся фонтанчик земли и молниеносно рассчитал поправку. Ровно один силуэт. Однако к этому времени неизвестный прекратил движение, обдумал свой следующий шаг и пригнулся, поднимая свое оружие. Они с Чарльзом выстрелили одновременно. Но если Свейгер выпустил всего одну пулю, мистер Гангстер за полсекунды выстрелил десять раз. И из дула его пистолета вырвалось огромное раскаленное белое пятно. В воздух взметнулась пыль, поднятая прошедшей по земле очередью, высвободившей цепочку гейзеров, таких аккуратных и красивых, если только они не заденут тебя. Но Чарльзу не было до них никакого дела, он стрелял. Во всей вселенной для него осталась одна только мушка, теперь направленная в третий раз, два с четвертью силуэта выше, пол силуэта вперед, и он выстрелил, увидев через долю секунды, как мужчина отшатнулся назад, словно получив попадание. Пистолет сам собой оказался у леса в руке, и он, не задумываясь, выпустил половину магазина. Ориентируясь на свое великолепное чутье стрельбы по вспышке выстрела, Полил свинцом застывшую, словно изваяние фигуру, напавшую на него издалека. Лес увидел выбитую пулями пыль, ожидая в следующее мгновение увидеть судорожное движение, разворот, стремительный бросок в укрытие. Но вместо и этого он увидел вспышку и ощутил жалящий укол земли в неуютной близости. Парень знает, что делает, пришло ему в голову, и в то же время его захлестнула волна изумления. Этот тип не испугался, не побежал, не стал искать укрытия, а остался стоять неподвижно, на месте, бесстрашно рассчитывая, как нанести следующий удар. Он выстрелил. Вспышка, треск, пуля попала в поля шляпы леса, развернув ее у него на голове, разорвав плетеную солому. Лес выдавил еще одну очередь, опустошая свое оружие до тех пор, пока затвор не заперся в заднем положении. И снова, благодаря его отличному чутью стрельбы с бедра, пули, казалось, накрыли неизвестного. Но опять лишь подняли в воздух пену пыли, и опять мерзавец не двинулся с места. Не хотел? Не мог? Этого казалось достаточно. Лес побежал прежде, чем четвертая пуля, идеально подправленная с учетом расстояния и ветра, проделает дыру у него в голове, спеша со всех ног к своей машине. Похоже, его приятели уже покинули сцену. Джей Пи сидел за рулем Гудзона. Хейлен пряталась на полу сзади. И лес только что не влетел в открытое окно, в самый последний момент распахнув дверь и запрыгнув внутрь. «Гони, гони, гони!» – крикнул он. Но Джейпи уже втопил педаль в пол, и огромная машина с ревом рванула с поля боя, разбрасывая во все стороны тонны щебенки, в считанные секунды набирая максимальную скорость, и нырнула в уже оседающую пыль, поднятую в своем бегстве первой машиной. С обочины раздались шесть частых выстрелов. Это один из полицейских лихорадочно разрядил свой револьвер, но безрезультатно. Лес оглянулся. «Что это было?» «Один из полицейских, все в порядке». «Сукин сын преследует нас?» С тревогой спросил Джей Пи. я не вижу. Должно быть, он задержался, чтобы помочь фараонам». «Господи Иисусе, кто это был?» «Не знаю, но этот тип умеет стрелять. Ты видел, как близок он был к цели? Еще один выстрел?» «И меня уложил бы на повал на 150 ярдах одинокий рейнджер». «Сукин сын!» – вырвался Джей Пи. «Хелен, как ты?» «Все в порядке, просто не на шутку испугалась». «Ничего страшного, все целы и невредимы». «Лес, мне так страшно». «Все хорошо, крошка», — сказал лес, оборачиваясь назад. Рука Хелен встретилась с его рукой, и оба крепко сжали их, чтобы почувствовать упругость живой плоти и отпраздновать радость спасения. Однако мысли леса были в другом месте. Господи, мужество этому типу не занимать. Сев в машину... Чарльз спустился вниз к полицейской машине. Один коп выбрался из кювета и занимался своим товарищем, которому досталось гораздо серьезнее. «Все в порядке, сержант?» – спросил Чарльз. «Да меня-то лишь за дело», – ответил полицейский, не отрываясь от работы. А вот Фред наелся по полной. Господи, что это было за оружие? «Какой-то переделанный пистолет. Рация у вас есть?» «Нет. Наверное, нам нужно пересадить Фреда в сторону. И тогда я отвезу его в ближайшую больницу». «Хорошая мысль. Я поеду следом на всякий случай». Вдвоем они переместили обмякшего Фреда на соседнее сиденье. Бедняга промок насквозь от собственной крови, но дышал и был в сознании. «Господи!» – пробормотал он. «Как же больно!» «Фред, я не вижу сильного кровотечения и фонтанов. Надеюсь, он не задел крупной артерией. Просто отвези меня в больницу». «Будет сделано», – ответил его товарищ, готовя Фреда к дороге. «Вы точно сможете вести машину?» – спросил Чарльз. «Со мной все в порядке, никаких серьезных ран. Скажите, а вы кто такой? И где научились так стрелять? Определенно, вы спасли нам жизнь. Этот подонок собирался нас добить». Чарльз повернул ласкан пиджака, показывая свой значок. «Министерство юстиции, отдел расследований». «Дружище, у вас просто каменные нервы. Вы не двинулись с места, пока этот сукин сын разряжал в вас свой пулемет». «Я слишком глуп и не понимаю, что к чему», – сказал Чарльз. «А еще слишком стар и не обращаю на это внимания». Полицейский сел за руль, в притирку развернулся и погнал вверх по дороге. Повторив его поворот, Чарльз последовал за ним. События в больнице развивались неторопливо. Сначала в коридоре сидел один Чарльз, куривший и мысленно ругавший себя за ошибочные решения. Если бы у него был Томпсон, возможно, он завалил бы стрелка и задержал остальных. Если бы он захватил с собой двух толковых ребят, пусть и после юридического факультета, преимущество было бы на их стороне. С другой стороны, Чарльз понимал, что если бы Томпсон был у стрелка, то смог бы завалить его от Чарльза. Также он сознавал, что это был Нельсон с компактным автоматическим пистолетом. Короткий ствол и мощная отдача затрудняли прицельную стрельбу, если только не стрелять в упор. Несомненно, это то самое оружие, из которого малыш стрелял в картера Баума, поскольку оставшиеся в живых свидетели в один голос говорили о необычайно сильных дульных вспышках визитной карточки пистолета. Но Чарльз также решил никому не говорить об этом до тех пор, пока не уладит все вопросы со своим отделом. Это была очень важная информация, которая могла ему пригодиться, поскольку он понимал, что его будут строго судить за сегодняшние ошибки. Успокоив себя ритуалом скручивания самокрутки, Чарльз закурил снова. Тем временем в больницу приехали двое, затем трое, затем еще шестеро сотрудников полиции штата. Потом пожилой мужчина в плаще, накинутом поверх махрового халата, к которому все обращались почтительно, и которого Чарльз принял за какое-то начальство. Полицейские подходили к Свегер, чтобы пожать ему руку и выразить свою признательность. Народ продолжал пребывать в поспешно натянутой штатской одежде. Вероятно, другие полицейские, следователи, возможно, хирург полиции штата, патрульные полиции Маунт Преспект, кто-то из прокуратуры штата. И вскоре коридор был забит битком, а на стоянку перед больницей подъезжали все новые машины. Через какое-то время растрепанный пожилой мужчина подошел к Чарльзу. Я Клод Бивенс. «Суперинтендант полиции штата Иллинойс», – представился он, протягивая руку. Чарльз встал, пожимая ее. «Свегер, Министерство юстиции. С вашими сотрудниками все в порядке?» «Как мне сказали, оба будут жить». Кросса лишь зацепила. Через неделю он вернется на службу. Фреду МакКалистору здорово досталось. Шесть ранений. Но поскольку он успел пригнуться и не получил пулю в голову или в горло, врачи считают, что он тоже поправится. Рад это слышать. «Мои ребята говорят, что вы спасли им жизнь. Говорят, что вы вступили в перестрелку с этим ублюдком и едва не прикончили его, черт возьми. Вы не отпрянули, не пригнулись, не упали на землю, вообще не шелохнулись, несмотря на пляшущие вокруг пули из этого сумасшедшего пистолета. Не знаю, из чего вы сделаны, специальный агент Свегер, но мне хотелось бы самому иметь чуток того же самого. Сэр, я был на войне. В меня уже стреляли, много». Другие на вашем месте, возможно, убежали бы и спрятались. Я об этом не думал. Был полностью занят тем, как завалить этого типа. Что ж, нашим следователям хотелось бы взять у вас показания. Понимаю, вы хотите поскорее вернуться в Чикаго и составить доклад для мистера Первиса. Вы можете уделить нам еще несколько минут? Разумеется. Я собираюсь устроить пресс-конференцию завтра в 4 часа дня. Быть может, вы хотите на ней присутствовать? «Мне бы хотелось пригласить и мистера Первиса. Ваш поступок заслуживает признания. Мистер Первис узнает об этом. Вы должны получить за это медаль. Сэр, сделайте одолжение, не упоминайте мое имя. Наш директор очень не любит, когда слава достается конкретным агентам. Между нами он уже сыт тем, как газеты превозносят Первиса, и по слухам позиция последнего шаткая». Я с радостью переговорю с вашими следователями, и вы можете связаться с Первисом или мистером Коули, но не будет ничего хорошего в том, чтобы ставить меня перед микрофонами и камерами. Точно? Сейчас нам как никогда нужны герои, в которых можно верить. Для меня так будет лучше всего. Хорошо, специальный агент. Решать вам.